Глава 17. Возвращаясь из школы, Артём по привычке забирал корреспонденцию из почтового ящика. Это было его обязанностью ещё с тех пор, когда они жили вдвоём с отцом. Сунув газету под мышку, он пролистал пачку рекламных листовок и обнаружил среди них адресованное ему официальное письмо. При виде вензеля SVR Артёма охватило волнение. Он торопливо разорвал конверт. На аккуратно сложенном листе, в углу которого стоял такой же вензель, как и на конверте, было напечатано: Уважаемый господин Тарасов! Вынуждены напомнить вам, что в последнее время вы прекратили пользоваться нашей программой. Таким образом, вы делаете невозможным выполнение наших обязательств по отношению к вам, и ваша заявка не может быть выполнена. убедительная просьба не игнорировать ваши части обязательств. В противном случае наш контракт будет расторгнут, и все издержки на его покрытие лягут на вас. С уважением. Вместо подписи стояла вязีватая закорючка. Обратного адреса не было. Прочитав про издержки на покрытие, Артём похолодел. Значит, фирма собиралась выставить счёт за компьютер Он знал, что рано или поздно это должно было случиться, и все же новость грянула, как гром среди ясного неба. Он попал в западню, из которой не видел выхода. Лучше всего было бы вернуть компьютер, прежде чем о злополучном контракте станет известно отцу, но у Артема даже не было адреса фирмы, и он понятия не имел, где ее искать. Он будто общался с фантомом, не существующим в реальном мире. Однако визит в офис в заброшенной пятиэтажке не был иллюзией, и компьютер на письменном столе отнюдь не является игрой в воображение. Артём в смятении поднялся к себе в квартиру. Ему хотелось незаметно прошмыгнуть в свою комнату, запереться и в одиночестве обдумать, как быть дальше. В последнее время Вика черезчур лезла к нему со своей заботливостью. К счастью, она была занята просмотром какого-то молодёжного сериала. "Обед на плите, разогреть?" бросила она через плечо. "Нет, я сам", буркнул Артём, радуясь, что хоть в чём-то повезло, не придётся обедать вместе. Есть не хотелось, чтобы не вызывать подозрений отсутствием аппетита. Он прошёл на кухню, схватил кусок колбасы и побрёл к себе в комнату. Монитор стоял на столе не менее реальный, чем ворох учебников возле дивана. Компьютер, ещё недавно являвшийся гордостью, радостью и смыслом жизни Артёма, стал его проклятьем. Если бы только можно было избавиться от роковой машины, порождающей безумную цепь катастроф. Перечитав послание два раза, Артём мало-помалу успокоился, поняв, что всё не столь безнадёжно. от него требовалось лишь продолжить игру, и тогда фирма отсрочит оплату компьютера до лучших времён. Послание убедило Артёма, что сотрудники фирмы не подозревали о происходящем. Они не знали, что игра вышла из-под контроля, и приключения в виртуальном мире влекут за собой неотвратимые последствия в реальной жизни, иначе не настаивали бы на продолжении игры. Нужно было их предупредить и как можно скорее. Больше всего Артёма озадачила фраза: "Вы делаете невозможным выполнение наших обязательств, и ваша заявка не может быть выполнена". Он не представлял, о каких обязательствах и заявке шла речь. Единственное, что обещала служба виртуальной реальности, так это доставить компьютер. Но Артём их об этом не просил, они сами предложили. Он вообще не помнил, чтобы он обращался с какой-либо просьбой. Знать бы, где искать эту фирму, в который раз подумал Артём. Неизвестно, когда они в следующий раз пришлют своё послание. И потом, что толку от односторонней переписки? Сам он ничего не мог ни спросить, ни объяснить. Он в отчаянии искал выход и вдруг вспомнил, что первое послание он получил не по почте, а Оно появилось на экране компьютера. Значит, у него есть прямая электронная связь со службой виртуальной реальности. Открытие ошеломило Артема. Чем больше он раздумывал об этом, тем вернее ему казалась догадка. Не мудрено, что последнее сообщение он получил по почте, ведь он совсем не подходил к компьютеру. Объяснение оказалось таким простым и логичным, что Артем изумился. Как же оно сразу не пришло ему в голову. Он воспрянул духом. Чувство безысходности уступило место хрупкой надежде, что всё как-то уладится. Артём сел за письменный стол. Волнение щекотно поднималось в нём, будто пузырьки воздуха в бутылке газировки. Казалось, последний раз он заходил в виртуальный мир давным-давно. Не зная чего ожидать после всего произошедшего, он нажал кнопку включения. Процессор вспыхнул зелёными огоньками. Компьютер тихонько заурчал. На экране высветилось меню. Курсор как нарочно остановился на ярлыке с названием игры Путь героя. Два заманчивых и загадочных слова сулили приключения и острые ощущения. В Артёме шевельнулась ностальгия по виртуальным путешествиям, искушение зайти в игру и ощутить Дыхание опасности было слишком сильным. Ему страстно захотелось хотя бы ненадолго ощутиться в том мире, где он мог забыть о повседневности и где бы его не мучили угрызения совести. Там было опасно. Он рисковал, и порой ему было по-настоящему страшно, но в том мире он был героем и совершал подвиги во имя добра. Он мог любому смотреть прямо в глаза. Правда смотреть в глаза в общем-то было никому, мысленно усмехнулся Артём, вспомнив служителей ордена в надвинутых на лица капюшонах и рыцарей с опущенными забралами. И всё же, прежде чем вновь переступить черту реальности, нужно было связаться с фирмой и предупредить их о том, что игра оборачивается совсем не шуточными последствиями. Щёлкая мышкой, Артём перескакивал из директории в директорию и водил курсором по названиям файлов, в надежде отыскать хоть какую-то зацепку, намёк на то, как связаться с Стоинственной службой. И вдруг он увидел то, что искал. От возбуждения его даже прошибло и спарина. S V R. Под этими буквами наверняка скрывалась служба виртуальной реальности. Артём нажал кнопку мыши, молясь, чтобы его догадка оказалась верной. На мгновение экран погас, а потом на нём появился знакомый вензель SRV и реклама, точь в точь повторяющая текст листовки, которую Артём вытащил из почтового ящика. Странно, что это было всего лишь пару месяцев назад. SVR готово принять ваше сообщение, значилось в последней строке. Есть Возбуждённо воскликнул Артём и, боясь поверить в удачу, начал с трудом выискивать буквы на клавиатуре. Печатать было для него в новинку. Ему хотелось сказать так много, но клавиатура, стоящая между ним и адресатом, делала его красноязычным. От напряжения спина взмокла, будто он проделал тяжкую работу, и всё же сообщение выглядело убогим и нелепым. У меня в жизни случается то же, что в игре. Это предусмотрено новой технологией слияния преломлённых пространств, появилось в ответ. Значит, виртуальность в самом деле может влиять на события в реальном мире. Во всяком случае, что касается его игры, это открытие Артёма не обрадовало. Надо было предупредить представителей фирмы, что это опасно. Игру надо остановить. Происходят несчастные случаи. Ответ привёл его в замешательство. Это ступени ведущие к достижению конечной цели. Какой? спросил Артём. Уничтожению большого зла. Артём клял себя за неумение печатать, решив срочно начать осваивать клавиатуру. "Вики, плохо", напечатал он, надеясь, что его поймут. Ответ буквально потряс его. Согласно контракту, таково было ваше желание. «Нет, это ошибка», запротестовал Артем. «Ошибка исключена. Вы заказывали, чтобы Виктория Кононова, которая приходится вам с водной сестрой, была уничтожена. Ваши претензии к фирме безосновательны». Артем смотрел на экран, не в силах поверить, что это... нежестокий и глупый розыгрыш. Припоминая свой визит в СВР, он вынужден был признать, что в самом деле обратился к ним, чтобы избавиться от Вики, но не таким же способом. Неужели они восприняли его слова буквально? Похоже на заказное убийство. Бред, чушь, ужас. Прежнее нелепое подозрение вдруг приобрело черты чудовищной реальности. Даже в кошмаре Артёма не могло присниться, что игра была специально запрограммирована на уничтожение Вики. Но какой от этого прок службе виртуальной реальности? В фильмах мафиози нанимали киллеров, чтобы убрать неугодных людей ради денег или власти. Но какая выгода компьютерной фирме от убийства обыкновенной девчонки? Даже если они в самом деле вообразили, будто Артём жаждо любить её, что они намеревались получить от него взамен? Деньги? Вряд ли. Они знали, что он не в состоянии заплатить даже за компьютер. Но что же тогда? Новость настолько ошеломила Артёма, что он не нашёлся, что ответить и просто сидел, уставившись на экран монитора. Всего доброго и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Вежливо пожелала фирма ужасов. Это вывело Артема из-за цепенения. «Нет», — поспешно напечатал он, боясь, что связь прервется. «Я отменяю заказ!» «В таком случае мы вынуждены будем применить к вам штрафные санкции». «Я хочу вернуть компьютер!» Артем сжигал за собой мосты. На мгновение его кольнула жалость утраты, но он отогнал ее, больше не сомневаясь в правильности принятого решения. Он не собирался становиться невольным убийцей, даже если в этом не будет его прямой вины и на него не падет подозрение. Однако служба виртуальной реальности не собиралась так просто разрывать соглашение. Контракт не может быть расторгнут до тех пор, пока вы не пройдете всех уровней игры. «Я не буду играть», Упрямо заявил Артём. В таком случае, вам придётся уплатить неустойку, но это ничего не изменит. Условия игры заложены в опции Великий проводник. В случае вашего отказа сотрудничать, она переключится на автоматическое выполнение заданной программы и будет действовать самостоятельно вплоть до достижения поставленной цели. Остановить игру. Возможно лишь уничтожив указанную опцию. Экран погас. Артём ещё долго не мог прийти в себя. Он сидел, глядя в пустое, безразличное окно монитора. Выхода не было. Вика была приговорена. Артём вдруг с удивлением осознал, что недавние события изменили его отношение к сводной сестре. Он больше не испытывал к ней ненависти. или острой вражды. Нельзя сказать, что он проникся к ней симпатией, но он отнюдь не желал, чтобы по его вине с ней случилось несчастье. Ради этого он готов был смириться с тем, что Вика с матерью останутся жить в их квартире. Но как спасти её? Он вновь и вновь прокручивал в голове свою необычную беседу с кошмарной фирмой. Что за люди в ней работают? Кем же надо быть? Чтобы создать игру убийцу, которую нельзя остановить. При мысли о том, что он попал в лапы маньяков, у Артёма по спине поползли мурашки. Но хуже всего было то, что он втянул в смертельную игру другого человека. Нужно было что-то делать, чтобы прекратить это безумие. Но что? И тут Артём понял, как прервать игру. Способ был до смешного прост. Если условия игры Заложены в опции Великий проводник. То стоит уничтожить ряд файлов, и игру уже нельзя будет восстановить. Не откладывая решение в долгий ящик, Артём снова включил компьютер и несколько раз прошёлся по меню, пытаясь среди огромного количества файлов отыскать те, что были связаны с Великим проводником. Но тщетно. Отчаявшись, он вдруг понял, в чём его ошибка. файл может называться не великий проводник, а иначе. Артём в очередной раз просмотрел каждую строку и скоро убедился, что его догадка верна. Среди файлов был некий, обозначенный коротким словом git. Но, «Ну, конечно, git это проводник, великий проводник. Кошмар подходил к концу. Артём выделил название файла и отыскал на клавиатуре клавишу с надписью F8. Стоило её нажать, и файл будет стёрт. Палец утопил клавишу да отказа. На экране возникло окошечко с услужливым вопросом. Служба виртуальной реальности. Вы хотите стереть файл Git? Да? Нет? Артём знал, что ничтожив этот файл, он должен будет распрощаться с загадочным виртуальным миром и навсегда забыть о подвигах и приключениях. Но теперь это не имело значения. Он не имел права ставить под угрозу чужую жизнь. Артём подвёл курсор к слову "да" и решительно нажал на кнопку мыши. В тот же миг к его ужасу на экране возникла новая табличка. Служба виртуальной реальности. Ошибочная команда. Файл git защищён и не может быть стёрт. Нажмите любую клавишу для возвращения в меню. Кошмар продолжался. Служба виртуальной реальности Цепка держала Артёма в своих щупальцах, но он не собирался сдаваться.